Глава пятая. Я почти целый день ничего не ел. Наверное, из-за отсутствия аппетита. Но, прослушав послание Эстел, я заставил себя съесть яичницу с тостом и выпить четыре чашки кофе. Мне предстояла длинная и тяжелая ночь. А я сомневался, что мое тело выдержит еще одну порцию дикседрина. Я вернулся в свою темную комнату, переоделся в спортивные костюмы и кроссовки Гарри. Натянул новые хирургические перчатки и сверился с часами. Мне нужно было сделать так много в доме Гарри, что я решил рискнуть и двинулся туда сразу после десяти часов. Ночь выдалась не по сезону холодной. В воздухе уже чувствовалось приближение зимы, так что я подумал, что никто не захочет готовиться к марафону в такое время и такой холод. Я не ошибся и проник в дом Гарри незамеченным предварительно прихватив гору почты из ящика на его лужайке. Начать надо с главного. Я включил карманный фонарь, спустился в подвал и заглянул в морозильник. Он был все еще там. Значительно более синий, чем накануне, но без заметных признаков разложения. Проверка заняла у меня 10 секунд, хватил с избытком. Я направился наверх в кабинет и просмотрел почту. В основном мусор, предложение подписки на журналы, приглашение присоединиться к Америке онлайн. Брошюра «Вы можете стать владельцем части Флоридского рая от какой-то сомнительной компании». И письмо от журнала Destinations. «Дорогой Гарри, мне очень неприятно сообщать тебе плохие новости, но мы решили воспользоваться услугами фотографа из Сан-Диего для статьи о пограничном районе Калифорнии. Мы неохотно сделали этот выбор. Нам очень понравилась твоя работа. Однако мы подумали, что свободный фотограф в Сан-Диего сможет выполнить это задание в ближайшие дни, поскольку находится практически на границе. Поэтому разумнее поручить дело ему. Извини, если разочаровал. Не пропадай. Я уверен, что обязательно возникнет тема, над которой мы сможем поработать совместно. С уважением, Джулис Рассен. «Как же дерьмово они все себя ведут». Сказали Гарри, что он больше других подходит для этой работы. Морочили бедняги голову, хотя с самого начала знали, что тот тип из Сан-Диего уже на старте. Внезапно я оказался на стороне Гарри. На его позиции. Мне захотелось послать ответное письмо Иуде Джулису, поставить его в известность, что он мерзкий поганец, который не достоин такого талантливого фотографа, как я. Такого талантливого... Это куда же меня заносит? Письмо с отказом очень удачно вписывалось в мои планы. Никто из журнала не станет разыскивать Гарри, звонить по телефону, интересоваться, когда он пришлет фотографии. Никто не станет его искать. Кроме Бет. Я загрузил его ноутбук, влез в папку, помеченную буквой «Б» и написал. «Б. Сегодня утром радостное событие. Я получил это задание в Южной Калифорнии. Они хотят, чтобы я немедленно ехал на границу, так что я сегодня пускаюсь в путь. Хотел бы сказать тебе все это лично, но подумал, что не стоит рисковать звонить в Дарьен. Меня не будет две, а может, три недели. Не беспокойся из-за отсутствия открыток. Узнаешь, что я вернулся, когда увидишь мою машину на дорожке. Буду очень по тебе скучать. Я перечитал письмо несколько раз. Тщательно сравнивая его с другими записками в этой папке, стилистически все было в порядке. Но эта строчка насчет Дарьена. Нет, она не дала бы ему номера телефона сестры. И эта фраза насчет машины на дорожке. Некоторый перебор. Поэтому я стер послание и написал новое. Б. Сегодня утром радостное событие. Я получил это задание в Южной Калифорнии. Они хотят, чтобы я немедленно ехал на границу, так что я сегодня пускаюсь в путь. Хотел сказать тебе, но... Меня не будет две, может, три недели. Буду очень по тебе скучать. Немного лучше. Коротко, слегка отчужденно, туманно. Я нажал на кнопку «печатать». Воспользовался перевернутой кредитной картой Гарри, изобразил решительное «Г» и сунул записку в конверт. Затем я принялся рассматривать груду неоплаченных счетов на столе. Всего он был должен 2485 долларов 75 центов. Я пришел в папку «Деньги без» и обнаружил, что он платил по всем счетам через свой банк. Как только его кредиторы начинали ему досаждать и грозили подать на него в суд, он факсом пересылал письмо к Chemical Bank, давая распоряжение перечислить нужную сумму с его текущего счета. Это было очень удобно. Мне вовсе не хотелось пользоваться чековой книжкой по той простой причине, что за исключением его подписи я не имел ни малейшего понятия об его почерке и боялся, что какой-нибудь глазастый клерк в банке обратит внимание, что хотя подпись довольно похожа, между тем, как Гарри пишет 100 долларов сегодня и тем, как он писал это месяц назад, есть значительная разница. Я открыл новый файл «Деньги без». И написал лаконичное письмо в банк, ставя их в известность, что поскольку деньги из доверительного фонда поступят через несколько дней, они должны выплатить указанные суммы таким организациям, как American Express, Visa MasterCard, магазинам Барни Стор, Блумингдейл, телефонной станции, а также оплатить счета за электричество. Я нашел номер факса банка в предыдущем послании и нажал на кнопку Печатать. Потом мне еще раз пришлось изобразить подпись Гарри. Затем я вложил письмо в факс и нажал на кнопку «Отправить». Теперь у Гарри Саммерса не было никаких долгов. Надо было написать еще несколько писем. Все кредитные и обслуживающие компании получили инструкции разрешать все финансовые вопросы с Chemical Bank. В банк тоже были отправлены копии этих писем. Отныне оплата всех долгов и коммунальных услуг в его отсутствие будет производиться автоматически. Теперь с точки зрения уплаты по счетам он станет идеальным гражданином. Покончив с перепиской, я обратил внимание на папку с названием «Ном». Войдя в нее, я не поверил своим глазам. Надо же, чтобы человеку так идиотски везло. «Ном» обозначало номера, и там были все его коды и шифры, и самое важное — его номер для банкомата. Это означало, что теперь я могу обращаться в доверительный фонд Гарри через любой банкомат в стране, не утруждая себя даже выписыванием чека или обращением в банк. Покончив с папкой деньги без... Я занялся хаосом в его офисе и спальне. Если он собрался покинуть город на длительное время, он наверняка приложит хоть какие-то усилия, чтобы прибраться. Особенно если существовала вероятность, что он не вернется, и дом придется сдавать в аренду. Так что я нашел пару картонных коробок в стенном шкафу и несколько черных пластиковых мешков. Потратил несколько часов, разбирая его бумаги, все, что могло быть хоть сколько-то важным, отправлялось в коробки, все остальное в мешке. Потом перешел в спальню, сложил его одежду, убрал с пола разбросанные журналы, снял грязное белье с постели затем прибрал гостиную. К тому времени, как мне удалось навести хоть какой-то порядок в доме, была уже половина пятого. Пора на эту ночь закругляться. Я выскользнул из дома и сунул мешки в мусорные баки у дома Гарри, а письмо для Бетты пустил в почтовый ящик. Но уже собравшись перейти дорогу, я вспомнил, что мне сегодня понадобится свидетельство о рождении Гарри. Поэтому я потихоньку вернулся и снова зашел в дом. Я оставил папку со свидетельством и другими важными документами у него на письменном столе. Когда забирал ее, мои ноги вдруг стали ватными. Начинали сказываться бессонные ночи переизбыток Дексидрина. Я сел на диванчик, прислонился к спинке и закрыл глаза, ожидая, когда пройдет приступ слабости. Тут я неизвестно, откуда услышал голос Бет. «Гарри!» — позвала она громким шепотом. «Где ты, малыш?» Я мгновенно проснулся. Сквозь жалюзи пробивались солнечные лучи. Я взглянул на часы. Десять, ноль восемь. Утро среды. Черт, черт, черт! Я отключился. «Больше, чем на пять часов!» «Гарри!» — голос был игривым. Я такого голоса уже несколько лет не слышал. «Выходи, выходи! Куда ты спрятался?» Бет вошла через дверь черного хода и теперь находилась внизу. Я начал судорожно оглядываться, куда бы спрятаться. Стеной шкаф. Опасно. Вдруг она его откроет. В ванной комнате с другой стороны холла. «Не годится! Под кроватью! Бинго!» Как можно тише я опустился на пол, прижимая к себе папку. Умудрился втиснуться вниз, не больше фута пространства между ковром и кроватью. Одна из пружин матраса в середине просела, поэтому я не мог пролезть достаточно далеко, и моя голова оказалась всего в нескольких дюймах от края кровати. «Гарри, черт побери!» Я слышал, как Бетта открыла дверь в подвал и протопала по лестнице. Если вдруг без всякого на то повода она откроет морозильник. Мне конец. Прошло несколько ужасных минут. Гарри, ты решил поиграть со мной в прятки? Она поднялась на первый этаж и бродила по комнатам. Затем я услышал ее шаги на лестнице, я затаил дыхание и лежал неподвижно. Она зашла в комнату. «Какого чёрта?» — сказала она, пораженная неожиданной чистотой. Ее туфли находились меньше, чем в футе от меня. Внезапно она села на кровати, и я едва не вскрикнул, потому что сломанная пружина под её весом опустилась и впилась мне в спину. По моему лицу тек Она и сидела так, как мне показалось, часы, в явном недоумении. Наконец она вскочила, выбежала из комнаты, открыла еще несколько дверей, затем спустилась по лестнице и вышла из дома через дверь черного хода. Как только я услышал, что дверь захлопнулась, я выпался из под кровати. Спина болела, нервы были на пределе. Но я все же добрался до окна. Не открывая жалюзи, я подсмотрел, как Бэт быстро перерыла содержимое почтового ящика Гарри. Схватила записку, перебежала через дорогу и скрылась в нашем доме. Следующие полчаса я вышагивал по кабинету Гарри, стараясь не подходить к окнам и приказывая себя успокоиться. Как глупо. Глупее не придумаешь. Едва все не кончилось катастрофой. Если бы она не позвала Гарри по имени, она бы нашла меня спящим на диванчике. И на этом бы все закончилось. Шах и мат. Конец игре. По крайней мере, я хоть сколько-то отдохнул. Но проснуться так врагу не пожелаю. Шаги на подъездной дорожке, затем звук поднимаемой крышки почтового ящика на входной двери затем громкий металлический звон чего-то упавшего на пол. Я застыл, дожидаясь, когда шаги удалятся. Снова выглянул в щель жалюзи и увидел, как Бетта, пустив голову, переходит через дорогу. Она села в Вольво, от души шарахнула дверцей, завела мотор, дала задний ход и затем рванула вниз по дороге. Прошло как минимум десять минут, прежде чем я поверил, что она не вернется. Я рискнул спуститься вниз, помчался к двери и увидел пузатый конверт. Когда я его поднял, клапан отклеился, и к моим ногам упала связка ключей. Я схватил их и вернулся в кабинет. В конверте оказалось еще и письмо. Пожалуй, не письмо, а записка. Поспешно накоребанное пожелание убираться ко всем чертям. «Учитывая все, что сейчас происходит, время ты выбрал самое подходящее. Вот чего стоит вся твоя хрень насчет того, что ты будешь рядом, когда я скажу ему, что все кончено. Ты такой же, как и он, полностью зацикленный на себе, думающий только о себе любимом. Вы оба для меня как злокачественная опухоль. Вот твои ключи. Мне они больше не нужны». Записку она даже не подписала. Зацикленный на себе. Думающий только о себе любимом? Это уже перебор, Бэт. Из чего так набрасываться на Гарри, который виноват всего лишь в том, что согласился на первую предложенную за несколько лет работу? Ладно, он пообещал, что будет рядом в это трудное время, но слушай, работа есть работа. Раз надо ехать, значит, надо. Я ни на секунду не поверил, что ее разрыв с ним окончательный. Просто таким способом Бэт давала волю эмоциям и использовала чувство вины в качестве стратегического оружия. Но я был доволен, что она решила сделать такой мелодраматический жест. Вернула ключи. Это означало, что теперь она не сможет опять неожиданно появиться в доме. Я вложил ключи и записку в конверт и тщательно заклеил клапан затем взял папку со свидетельством рождения гарри сунул ее под рубашку выключил везде свет быстро спустился вниз и вернул конверт на его старое место у двери на случай если бэт вздумает приехать как нибудь вечерком и заглянет в почтовую щель чтобы убедиться что конверт все еще на месте я всегда нервничал выходя из дома гарри тем более что сейчас мне нужно было выйти при дневном свете Я решил применить отвлекающую тактику на случай, если кто-то в данный момент смотрит в окно. Я круто свернул налево, немного пробежался вверх по дороге, спрятав руки в карманы штанов, чтобы не видны были хирургические перчатки. Пробежав с четверть мили по Конститюшн Кресент, я оглянулся и увидел бегущего мне навстречу Чак Бейли. «Эй, Зора, как поживаешь?» Он не закончил предложение, не хватило дыхания. Лицо раскраснелось. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Глаза закатились. Он чуть сознание не потерял. Даже ухватился за мое плечо, чтобы не упасть. Я хотел было поддержать его за руку, но вовремя вспомнил про резиновые перчатки и решил не изображать из себя доброго самаритянина. «Ты в порядке, Чак?» «Чёрт, нет! Хочешь, я вызову? Мне врач без надобности». «Подожди секунду!» Его пальцы впились в мое плечо. Пока он пытался перевести дыхание, я упорно тер правой рукой о бедро, норовясь тянуть перчатку. Без малейшего успеха. «Теперь порядок», — наконец сказал он. «Уверен?» «Думаю, что так. Черт!» «Тебе стоит провериться у врача, Чак. Только что проверялся. Все нормально, просто...» Он на мгновение отвернулся и скрипнул зубами. Эти козлы, грёбаные козлы. В чем дело? Уволили. Вот в чем. Тебя? Не может быть. Вчера узнал. Прямо перед уходом с работы. Пригласили в офис председателя. Этот грёбаный заказ, который у меня сорвался. Да еще три месяца назад один клиент ушел. Нам все это не по душе, сказал председатель. И через минуту все было кончено. Двадцать три года на одном месте всегда приносил барыш за исключением этого года. И они со мной кончают за 60 секунд. Более того, когда я, получив эти новости, потащился в свой офис, Один из горил охранников уже держал мое пальто и кейс и сказал, простите, сэр, офис опечатан. Чуть голову ему не откусил. «Господи», — сказал я, — «они хоть выходное пособие дали, полную зарплату за полгода, хоть что-то. Ерунда, если учесть, что Эмили учится в университете Смита, а Джефф в Боудене. С тем, что мне удалось отложить, я смогу протянуть самое большее два года, а потом... Ты что-нибудь найдешь? Мне пятьдесят три. И чего я не найду? Консультантом? Хриплый смех. Это еще один способ подтвердить, что ты кончился, мертв Скажи кому-нибудь, что ты работаешь консультантом. Тебя тут же спишут, как последнего лузера. черт чак, мне правда, да ладно. Меня от сочувствия коробит. Ты тоже безработный? Я? Нет, просто взял отгул. Проснулся сегодня утром, решил, а пошло оно все куда подальше. Ты эту роскошь можешь себе позволить, потому что партнер. Мне же так и не удалось перешагнуть через исполнительного вице-президента. Выпить не хочешь? Решил провести день, налаживая тесное знакомство с мистером Джонни Уокером. Хорошая мысль. Но, может, немного позже. Что у тебя такое с рукой? Перебил меня Чак, наблюдая за движениями вверх-вниз моей куртки в кармане. Я немедленно прекратил попытки снять перчатку. «Чешется. Что-нибудь интересное? Раздражение? Ерунда. Передумаешь насчет выпить, дай мне знать. Я никуда не собираюсь. Ты полегче с выпивкой. Зачем? Инфаркт решит все мои проблемы». И прежде чем я выступил с очередным идиотским утешением, он побежал домой. Когда он отбежал подальше, я быстро вытащил руки из карманов, содрал перчатки и сунул их назад в карманы. Шел домой и думал: все так хрупко, верно, все можно отнять у человека в одно мгновение, и большую часть жизни мы проводим в страхе, что это мгновение рядом. Придя домой, я вздохнул с облегчением, обрадовался, что документы, которые я прятал под рубашкой, не пропитались потом что на автоответчике нет никаких записей. После душа снова надел на себя одежду в стиле Гарри, взял его свидетельство о рождении и пошел к шоссе. Шел первый час. Еще пять светлых часов. Как раз хватит времени, чтобы выполнить некоторые пункты моего плана до ужина у Хартли. Первым пунктом была поездка в транспортное бюро в Наролке, в небольшом городке, в 20 милях от нью -Кройдена. Я предварительно остановился на заправочной станции, наполнил баки и попросил разрешения позвонить. Набрал номер справочной и получил номер телефона Департамента автотранспорта Коннектикута. Соединился с отделом общей информации, номер которого мне сообщил автоответчик. Там мне велели подождать пять минут. Наконец я получил возможность пообщаться со служащей по имени Джуди. Я объяснил, что потерял свои водительские права и спросил, не нужна ли фотография для получения новых. "Разумеется, вам понадобится новая фотография", сказала Джуди. "Таков закон штата". "Я понимаю, что это звучит немного глупо", сказал я. "Но дело в том, что я, если честно, очень любил свою старую фотографию и надеялся, что она у вас где-нибудь имеется". Я слышал, как она подавила смешок. "Ничем не могу вам помочь, сэр. Штат Коннектикут не сохраняет в компьютере фотографические копии водительских удостоверений". Именно такой ответ я и надеялся услышать. Пошел в туалет на автозаправке. В кабинке достал водительские права Гарри, переписал номер в свой блокнот, затем открыл ножницы на моем армейском ноже и превратил удостоверение в конфетти. Три раза спустил в воду, и оно исчезло из виду. Я выбрал бюро автотранспорта в Норолке, потому что там всегда было не очень людно. Но Руолк был одним из тех маленьких никчемушных городков, из которых все хотели уехать. К тому же в Стамфорде я обновлял свое удостоверение всего полтора месяца назад и не хотел рисковать наткнуться на того же клерка. В очереди до меня стояли всего пять человек. Пока я ждал, успел заполнить форму потерянное удостоверение, проставив в нем номер утерянного удостоверения Гарри. «Как бы вы умудрились потерять удостоверение?» Спросил у меня недоумок с выдающимися вперед зубами. Дома? У вас с собой свидетельство о рождении? Я протянул документ. Он изучил его и мое заявление. Вы забыли подписать форму, заметил он, возвращая ее мне. Блеск. Не мог же я вытащить кредитную карточку Гарри и срисовать с нее подпись, держа кредитку вверх ногами. Я быстро изобразил нечто похожее внизу заявление. Клерк бросил на подпись бегу и взгляд. «Вон там, проверьте зрение», — сказал он, показывая на другую очередь. Понадобилось две минуты, чтобы назвать все буквы в таблице и быть занесенным в разряд зрячих водителей. Затем меня переправили к фотомашине и сфотографировали мою физиономию. Мне еще раз пришлось подделать подпись Гарри на карточке, которая после обработки превратится в новые ламинированные права. Обработка заняла минут десять. Затем кто-то выкрикнул «Гарри Саммерс!» И мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что зовут меня. Я подошел к конторке с некоторым волнением, ожидая, что из глубины офиса возникнет полицейский и арестует меня за то, что я выдаю себя за другого человека. «Вот и все, мистер Саммерс», — сказал клерк, протягивая мне новое удостоверение и считая деньги, которые я ему дал. «Постарайтесь в будущем больше его не терять». Двигаясь на север по шоссе 195, я вознес хвалу за бюрократизированному штату Коннектикут, который даже не располагает достаточными компьютерными мощностями, чтобы хранить фотографии на водительских правах. Еще я поздравил себя с приобретением главного удостоверения личности, которое было действительно в соседних 48 штатах. Остаток дня я занимался шопингом. Сначала направился в Большой Пассаж в индустриальных трущобах под названием Бриджпорт. Я воспользовался своей собственной карточкой, чтобы получить в банкомате еще 500 долларов. Затем зашел в автомагазин и купил две пластиковые канистры для бензина. Дальше к северу, в Нью-Хейвен. Я обнаружил в деревенском торговом центре большой магазин спортивных товаров и потратил 195 долларов на небольшую надувную резиновую лодку, ножной насос и пару весел. «Пока я ехал 40 минут до Хартфорда, я нашел в желтых страницах адрес компании по продаже химических товаров, где выложил 27 баксов 50 центов. Дальше я двинулся на юг, к городку Уотербери, всего полчаса по основному шоссе, и наткнулся на заведение, продающее садовые химикаты. Затем рванул дальше по 1.84», и разыскал хозяйственный магазин в Данбере, где приобрел несколько больших черных резиновых полотнищ, ювелирный молоточек, длинный резиновый шланг и большую бутылку-драну. По шоссе-семь я вернулся в Стамфорд, мимо Дариена и к посаженной на его западной окраине. Здесь я побывал в трех разных магазинах, чтобы купить черные спортивные штаны и кроссовки, коробку для лэнча, большой зеленый чехол на машину. Две огромные спортивные сумки, клейкую ленту, несколько картонных трубок и два стеклянных пузырька. За каждую свою покупку я платил наличными. Я ни разу не воспользовался помощью продавца. Я не заводил пустых разговоров с кассиршей. И хотя я за первую половину дня проездил больше двухсот миль по Коннектикуту, я все же считал, что это была с моей стороны необходимая мера предосторожности. Купи я все эти вещи в одном магазине особенно воспламеняющиеся химикаты и резиновую лодку кто нибудь мог удивленно поднять брови и запомнить мое лицо в нью я вернулся к семи часам я рассовал все мои покупки в разные потайные углы подвала затем поехал к хартли они угостили меня хорошим виски и шабли накормили дурской камбалой соответственно выслушали сильно отредактированную историю крушения моего брака Они сказали все, что положено по поводу психотерапии, медитации возможного воссоединения. Они переглянулись, когда я сказал, что Бэт требует, чтобы я убрался из дома в воскресенье. «Поживи в нашей гостевой комнате какое-то время», — предложила Рут. «Я не могу», — отказался я. «Ты должен», — настаивал Билл. «Вам ни к чему эти радости», — сказал я. «Какие радости?» — удивилась Рут. «Зачем суетиться и искать новое место?» «Я уверен, что фирма предоставит мне квартиру на несколько недель». «Да, но если ты поживешь у нас», — заметил Рут, «ты будешь ближе к мальчикам». «И Бет». «Две недели в Росе, а там кто знает?» «Может быть, все утрясется? «Это безнадежно. «Не надо в это верить», — сказал Рут. «Дело тут не в вере, я знаю наверняка». «Так или иначе», — сказал Билл, — «наша гостевая комната в твоем распоряжении на любой срок. На самом деле будет лучше Все вопрос решен, перебил Рут. «Не знаю, что и сказать». «Не говори ничего», — посоветовал Билл, — «просто продолжай пить». Он долил вина в мой бокал. Я отпил глоток, затем задал вопрос, который собирался задать весь вечер. «Я хочу взять несколько дней отгулов до середины следующей недели. Ты не хотел бы провести пару дней на яхте в заливе?» «С большим удовольствием», — сказал Билл. «Но мы в воскресенье навещаем Тео. Как насчет субботы?» «Я в субботу встречаюсь с Адамом и Джошем в Дарине». «Ну, если ты хочешь побыть один в воскресенье, можешь воспользоваться лодкой, можешь с ночевкой, как вздумается». Разве я один с твоей крошкой справлюсь? Почему нет? На прошлой неделе я заметил, что ты определенно во всем прекрасно разбираешься. Несколько дней в одиночестве могут пойти тебе на пользу. Новые перспективы откроются. Боюсь рисковать. Вдруг что-нибудь случится с голубой фишкой. О, хрен с ней, она застрахована. И основательно, — добавил Рут. Мы все рассмеялись. Вот так добры ко мне сказал я. «Эй!» заметил Билл. «А зачем еще нужны друзья?»